Бельгиец в самом деле играл этим летом значительную, хоть и невидимую роль, ибо в мэйпл он больше не показывался. С того воскресенья, когда Флера обратила внимание на то, как он рыскал в саду, Сомс много думал о нем и всегда в связи с Аннет, хоть и не имел к тому никаких оснований, кроме разве того, что она за последнее время заметно похорошела. Его собственнический инстинкт, ставший более тонким и гибким со времени войны и менее подчиненный формальностям, научил его не давать воли подозрениям. Как смотрит на американскую реку, тихую и приятную, зная, что в тени притаился, может быть, аллигатор и высунул голову неотличимую от коряги, так Сомс смотрел на реку своей жизни Чуем профона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 Это было бы, как он инстинктивно чувствовал, чем-то противоестественным и упадочным. Те два помятых розовых лепестка, каприз его дочери и высунутая из стены голова Профона разгладятся, если получше их отутюжить. В этот вечер случаи, врывающиеся в жизнь даже самых обеспеченных форсайтов,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 Другое было застегнуто и содержало что-то плоское и твердое. Повинуясь ребяческому любопытству, Флер отстегнула его. Там оказалась рамка с ее собственной детской фотографией. Она смотрела на карточку, завораженная своим изображением. Карточка скользнула под ее задрожавшим пальцем, и Флер увидела за ней другую фотографию.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 Конечно, мать Джона! Внезапная уверенность, была точно удар. Флер остановилась в вихре мыслей, все понятно. Отец Джона женился на женщине, которой домогался ее отец. Может быть, обманом отнял ее у него. Потом, убоявшись, как бы лицо ее не выдало, что она открыла тайну отца, Флер решила не думать дальше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 «Странное выражение. Он верно очень любил эту женщину, если до сих пор, лишившись ее, хранит ее фотографию. Беспощадная и трезвая мысль девушки взяла под обстрел отношение отца к ее матери. А ее он любил когда-нибудь по-настоящему? Флер думала, что нет. И Джон, сын женщины,